Эпилог. Здесь она найдёт своё последнее пристанище, сгинет в тёмной пучине, и никто и никогда не вспомнит о ней. Слишком высокую цену он заплатил за право быть счастливым. Пройдут годы, прежде чем боль в его истерзанной душе утихнет. Она должна уйти, иначе не будет ему покоя кинув взгляд на наручные часы, Матвей подошёл к заброшенному заводу по производству автомобильных запчастей. Он купил это место год назад, и оно станет для неё склепом. Убить Миранду слишком просто. Она испытает в полной мере все мучительные моменты своего заточения. Боль и отчаяние останутся с ней до её последнего вздоха. Вскоре раздался шум подъезжающей машины. Двигатель стих в нескольких метрах от него. Хлопнула дверь, затем раздался голос рядом с ним. Ты сделал всё, как я сказал? спросил Матвей. Да, она сейчас спит. Отлично, заканчивай. Убийца, кивнув, пошёл выполнять приказ. Матвей, выдохнув, направился в здание. На нижнем уровне завода располагались несколько помещений, идеально подходящих для заточения пленника. Матвей лично позаботился об изоляции. Никто не услышит её криков. К тому же место отдалённое и запущенное. В большой бетонной комнате стояла кровать, стол, стул. Он полностью убрал проводку, обесточив помещение, в котором будет ждать своей смерти пленница. Замуровал окно, оставив лишь свечи. Матвей даст ей шанс раскаяться в своих поступках. Она умрёт не сразу. Еды и запасов воды хватит на несколько месяцев. Этого времени ей предостаточно для самобичевания. Когда все запасы иссякнут, она встретит свою смерть, потому как он не вернётся в это место и со временем сравняет его с землёй. Матвей не считал себя чудовищем. Он лишь хотел избавить себя от более страшных последствий потому как она не остановится. Убийца занёс Миранду в комнату, положив на кровать, сковал её ноги цепями, которые была замурована так, что крепление же выходило снаружи стены. Она никогда не сможет сбежать из этого места и не сможет позвать на помощь. "Я больше не нужен?" спросил наёмник. "Нет, дальше ты знаешь, что делать". Мужичок кивнул и пошёл прочь. Он выполнил свою работу остальное его уже не касается. Он вернётся в это место в положенный срок. Если застанет её живой, то покончит с ней. Матвей, присев на стул, стал ждать её пробуждения. Он смотрел на эту красивую женщину и не мог понять себя. Столько лет он был ею словно одержим. Готов был простить всё и даже измены, но всему когда-то приходит конец. Он встретил Вику, И только с ней испытал это истинное чувство любовь. "Боже", прошептала Миранда, приложив руку к лицу. "Нет, скорее ты в аду", сухим тоном произнёс Матвей. "Что?" Миранда, открыв глаза, резко присела и стала испуганно осматриваться. "Где я? Что ты сделал?" Женщина, дёрнув ногой, схватилась за цепь. "Не пытайся. Она тяжёлая." и крепкая усмехнулся Матвей. И как бы после всего, что ты сделала, вопрос странный. Дважды ты убила моих нерождённых детей. Заметив в её глазах удивление, он продолжил: "Да, я интересовался. Мне нужно было знать. Потом ты лишила меня прав стать отцом, и снова дважды. У тебя на этой цифре пунктик? Ты не понимаешь", в ужасе прошептала Миранда, осознав, что её ждёт Я люблю тебя и всегда любила, Вика, пустышка. Закрой рот, рявкнул в бешенстве Матвей. Ты умеешь только мучить, причинять боль, уничтожать всё, к чему имеешь отношение. Я был так слеп, не видел ничего, но сейчас всё иначе. Я прошу тебя, не делай этого, взмолилась Миранда. Умоляю, подумай о том, что тебя ждёт. Дома меня ждёт любимая женщина и дочь. Матвей достал из кармана пиджака пистолет и положил на стол. В той комнате, ткнул он пальцем в незакрытую дверь, есть еда и вода, также свечи и спички. Запасов хватит на 6 месяцев, но если постараешься тянуть, хватит и на год. Здесь, указал он на пистолет, одна пуля и единственный шанс выйти отсюда. Он лгал. Обойма в пистолете была пустой. Ему просто нужно было решить её последней воли, дать понять, на что способен человек, загнанный в угол. Она должна прочувствовать в полной мере всю тяжесть своего отчаянного положения. Ты спятил, Миранда в шоке уставилась на него. Тогда ты должен убить и свою мать? Ты права, должен, Матвей тяжело вздохнул. Я знаю об её участии в отравлении Вики. Она мне всё рассказала, когда я отвёз её в сумасшедший дом. До последнего вздоха она будет знать и помнить, кто её туда заточил. Впрочем, как и ты. Решать тебе пуля или ожидание смерти. Затем он поднялся и под яростные вопли Миранды покинул комнату. Тяжёлая металлическая дверь закрылась, раздался звук задвигаемых замков, и всё стихло. Матвей шёл по длинному коридору и наслаждался тишиной. Никто не услышит её криков, не придёт на помощь. Она останется здесь навечно. В это время Миранда подошла к столу, взяла пистолет, подержав его в руке, приставила к виску. Она не хотела принимать правила игры: медленно сходить с ума в этой темнице и умирать от голода. Он не вернётся. Другого выбора у неё нет. Прозвучал щелчок, она снова и снова спускала курок, и когда до нее дошло, с ее губ сорвался истошный крик, а гарок свечи погас, и тьма поглотила ее.